ДК Дека, Декабрь Начало этого суетного месяца напоминало мне старый пустой ДК с мироточащим Ильичом в главном зале. Вроде и чудо, но из зрителей только пыль. И будто бы оно и вовсе отсутствует, раз уж не нашлось сколько-нибудь разумного наблюдателя. Я все-таки смогла иногда бывать у Гоши и была очень рада, когда он... Уже нечеловечески прозрачный, сдавался на мою милость. Темно-русая, обросшая голова, высокие и крепкие лобные косточки. Какая-то новая тоска в глазах, которую мне только предстояло разгадать. Раньше нам казалось, что мы понимаем друг друга почти телепатически. Но теперь между нами словно появилась кабинка таксофона. В трубке идут длинные гудки. Спросил, что со мной. Ответила. Устала на работе, все в порядке. Вранье в этой любви — это как закрыть глаза, когда собрался вздремнуть. Если бы мы знали все друг о друге до конца, уехали бы в дурдом еще раньше, чем Гоша умер. Ну что нам там делать, скажите? Времени и так слишком мало, поэтому мы всегда врем. Я вру. Нам некогда строить прочный фундамент. Нам нужно пробыть друг с другом столько, сколько мы можем, а там трава не расти. Но знаешь, когда тебе все таки удавалось дозвониться из того таксофона, я каждый раз была только твоей и говорила только с тобой. И это чувство похоже на то, что приходит под куполом древней церкви. Смотришь вверх, и глазам темно, но присутствие света... Несомненно. Сейчас я вру, что случилось ничего, и ты понимаешь, что я вру, но знать этого не хочешь. Слишком ценным вот так просто за руку. Эй, а что там за вонь из коридора? Э, вы любите животных? У меня есть одно. Собака-капрофилка, как в андеграундном кино. Там мы песни сочинять вместе пробовали. И по моему совету Гоша зарифмовал свой бытовой сюжет. Да, гадила прямо в квартире. Да, поедала. Да, совершенно чудовищный запах. А Нобису шелудиво. Что уж мы тут сделаем? Примерно то же самое, что с франьем друг другу. Ничего. К моей поездке в Москву на корпоратив Гоша отнесся, как к листопаду по осени. Насколько же мудрое у тебя было сердце, чтобы сказать «Птичка, лети» когда кроме птички той у тебя за пазухой оставалась лишь пустота.